Глава вторая. Едва проснувшись, я поняла, что сегодня подходящий день для пробежки по парку. Для самого длинного маршрута почти в девять миль. Осеннее солнце пробивалось сквозь плетеную занавеску из ротанга и золотило простыни. Пахло ночным дождем. С постели мне был виден платан под окнами, его листья уже начали темнеть по краям. Я закрыла глаза и с наслаждением потянулась, чувствуя каждый мускул, слушая потрескивание и вздохи системы отопления приглушенный гул машин с улицы каждое мое утро начинается одинаково я живу одна могу позволить себе устроить все по-своему без помех Нет у меня ни подружки соседки которая выльет себе в кофе остатки молока из пакета ни кота, которого с утра пораньше может стошнить на ковер что оставила накануне вечером в холодильнике то ты там и найдешь сама себе хозяйка «Дома я и работаю. Когда не нужно ходить в офис с девяти до пяти, очень легко расслабиться. Дни теряют форму, сливаются в один, и вдруг выясняется, что уже пять вечера, а ты до сих пор в халате и за весь день поговорила только с молочником. Бывает, что я сутками не слышу живого человеческого голоса, если не считать радио, и меня такой расклад вполне устраивает. Это хорошая жизнь для писателя, наедине с голосами в своей голове» с придуманными тобой персонажами. В тишине и молчании они обретают реальность. Короче, жизнь хорошая, но не вполне здоровая. Поэтому важно ее как-то организовать, создать себе распорядок и придерживаться его, чтобы хотя бы как-то отличать будни от выходных. День мой начинается так. Ровно в половине седьмого я просыпаюсь от гула бойлера, включилось отопление. Смотрю в телефон просто чтобы убедиться, что еще не настал конец света. Некоторое время лежу, слушая уютное потрескивание в батареях. В 7 утра, включая новостную программу на радио, жму на кнопку заправленной с вечера кофемашины. Кофе «Карт Нуар» в бумажном фильтре. У моей крошечной квартирки немало преимуществ. Одно из них — дотягиваешься до кофемашины и холодильника, не вылезая из постели. К концу выпуска новостей кофе готов. Я выползаю из-под тёплого одеяла, плеснув в чашку немного молока, делаю себе тост с малиновым джемом «Бон bon Маман». Без масла. Не из соображений диеты, а просто потому, что не люблю. Дальше всё зависит от погоды. Если идёт дождь или мне просто не хочется бегать, я принимаю душ, читаю почту и сажусь работать. В этот раз день был отличный. Мне не терпелось поскорее выйти из дома пробежаться по мокрым листьям, подставить ветру лицо. А в душ потом. Я натянула футболку и легинсы сунула ноги в кроссовки и бодро сбежала три лестничных пролета вниз и наружу, в мир. Вернулась я, потная и запыхавшаяся, от усталости едва держась на ногах и долго стояла под горячим душем, продумывая дела на грядущий день. Заказать продукты, холодильник почти опустел посмотреть правки к последней книге, обещала редактору их прокомментировать до конца недели и еще даже не садилась. Проверить сообщения, приходящие через форму обратной связи на сайте. Сто лет откладываю, так что их много накопилось. Конечно, по большей части это спам. Какую защиту ни ставь, боты все равно пролезут. Но среди мусора попадается и полезная информация. Например, ссылки на рецензии или предложение дать отзыв на чью-то работу, который пойдет на обложку. А иногда? Иногда письма от читателей. Вообще, обычно люди пишут, если книга им понравилась, но бывает спешат сообщить, какая я дура. Мне странно и неловко читать любые отзывы, как восторженные, так и негативные. Совершенно посторонние люди вдруг высказываются о твоих личных мыслях, как будто кто-то сунул нос в твой дневник и выражает о нем свое ценное мнение. Вряд ли я смогу когда-нибудь к этому привыкнуть. Наверное, оттого и приходится подолгу собирать волю в кулак, прежде чем взяться за почту. Одевшись, я раскрыла ноутбук и принялась удалять ненужные сообщения. «Виагра. Таненькая знаньица, как удовлетворить любую. Красотки без комплексов». И вдруг? Кому? мелани джоу кейт дербикимай лис инфо собака лн шоу к точка у мария татибоя айрис уествик кейт оуэнс с марфий собака саундline крис френч от флоренс клей тема девишник для клэр клэр «Я знаю одну, Клэр, но...» Сердце забилось быстрее. Вряд ли речь о ней. Мы десять лет не общаемся. Минуту курсор подрагивал над кнопкой «удалить», но потом я все же открыла сообщение. «Всем приветики. Для тех, кто не в курсе, я Фло, лучшая подружка Клэр по университету. А еще я...» «Та-да-да-дам!» «Свидетельница на ее свадьбе!» И в мои обязанности входит организация «Девишника». Я уже спросила у Клэр, и, как вы наверняка догадались, она не хочет никаких банальностей, резиновых членов и розовых перьев. Поэтому я приготовлю для нас всех утонченное развлечение. Уикенд за городом в Нортумберлинде, в тех местах, где наша дорогая невеста училась в колледже. А там, может, и найдем способ устроить один-другой пошлый конкурс. «Девишник назначен на 14-16 ноября. Да, понимаю, времени осталось совсем мало, но выбора особо нет. Рабочие планы, Рождество, все такое. Прошу как можно скорее ответить мне, ждать вас или нет. Очень надеюсь на встречу со старыми и новыми друзьями. Целую обнимаю. Фло». Грозя я перечитала послание, силясь хоть что-нибудь понять. Потом взглянула на список адресатов и обнаружила в нем одно знакомое имя. Нина досуза Все ясно. Это Клэр Кавендиш. Других вариантов нет. И вроде бы в универ она поступила то ли в Даррэме, то ли в Нью-Касли. Так что пассаж про Нортумберленд подтверждается. Но почему? Почему Клэр вдруг захотела позвать меня на девишник Может, это ошибка? Может, лучшая подружка Флоп просто скопировала себе адресную книгу Клэр и разослала приглашение на все женские имена? И все-таки в списке адресатов всего 12 человек. Вряд ли я попала в такой узкий круг по ошибке. Я вглядывалась в экран, словно надеясь среди пикселей найти ответы на тревожащие меня вопросы. И почему я не удалила письмо сразу? Внезапно я почувствовала, что больше не могу сидеть на месте. Я вскочила, прошлась до двери, вернулась к рабочему столу и замерла, снова глядя на экран ноутбука. Клэр Кавендиш. Почему я? Почему сейчас? Спрашивать у этой фло явно смысла не имеет. Но есть один человек, который может знать. Я села и быстро, не давая себе возможности передумать, набила сообщение. Кому? Нина досуза От Нора Шоу. Тема «Девишник». Привет, Нина. Как дела? Надеюсь, хорошо. Честно говоря, я была удивлена, когда получила приглашение на «Девишнику Клэр». «Ты поедешь?» И стала ждать. Следующие несколько дней я пыталась выбросить полученное приглашение из мыслей. С головы погрузилась в работу, пытаясь закопаться в хитрых задачках, поставленных редактором. Однако письмо никак не хотело забываться. Оно постоянно напоминало о себе, как язва на кончике языка или как сломанный ноготь, который все время за что-то цепляется. Оно сползало ниже и ниже в почтовом ящике, но все равно мозолило глаза, и флажок неотвеченно горел напротив немым упреком. Вопросы, которые оно во мне породило, не давали покоя. «Ну, отвечай», — умоляла я Нину, когда я бегала по парку, готовила себе ужин или просто сидела, глядя в одну точку. Я даже думала ей позвонить, но не знала, что именно хочу от нее услышать. И вот несколько дней спустя, когда я рассеянно листала твиттер на телефоне, оно пришло. Сообщение от Нины. Я отхлебнула кофе, сделала глубокий вдох и открыла письмо. Кому? Нора Шоу. От кого? Нина Досуза. Тема «Девишник». Здорово, сто лет с тобой не общались. Только прочитала письмо, всю неделю на поздних дежурствах. Честно, вообще не хочу туда ехать. На свадьбу-то меня давно пригласили, но с девичника я надеялась как-нибудь соскочить. А ты едешь? Давай уговор, поеду, если ты тоже поедешь. Я пила кофе, глядя на экран. Курсор завис над кнопкой «Ответить». Нина так ничего для меня и не прояснила. В голове продолжали роиться вопросы. Когда свадьба? Зачем звать на девичник того, кто не приглашен на свадьбу? И кто жених? «Слушай, а за кого она...» Я напечатала это и тут же стерла, не закончив фразой. «Нет, нельзя спрашивать прямо. Так я сразу признаю, что вообще не в теме, а это удар по моему самолюбию». Старательно заставляя себя не мучиться незаданным вопросом, я приняла душ и оделась. Но когда села работать и заглянула в почту, в ящике было еще два непрочитанных сообщения. Первое от какой-то подруги Клэр. Она извинялась, что не сможет приехать. Девишник попадает на день рождения кого-то из семьи. Второе — от Фло. И на этот раз она включила опцию «Уведомить о прочтении». Кому? инфособака.lnshow.co.uk От Флоренс Клей. Тема «Девишник для Клэр». «Дорогая Ли, прости за настырность, просто уточняю, получила ли ты мое прошлое письмо. Вы с Клэр давно не общались, но она так надеется, что ты приедешь. Она часто вспоминает о тебе и жалеет, что после школы жизнь вас развела. Не знаю, что там у вас случилось, но она бы очень хотела видеть тебя на девичнике. Порадуй невесту, а? Тогда ее девичник получится идеальным. Целуй обнимаю, Фло». «Пожалуй, это должно было мне польстить». Клэр так меня ждет, что Фло изо всех сил пытается до меня добраться. Однако я только разозлилась. Меня беспардонно дергали, а уж уведомления о прочтении — это и вовсе вопиющее нарушение границ, как будто Фло за мной шпионит. Я закрыла почту и взялась за рабочий документ, гоняя от себя все мысли о девичнике, но слова Фло эхом висели в воздухе. «Не знаю, что там у вас случилось», Прямо как обиженная маленькая девочка, которую не приняли в игру. «Это уж точно», — мстительно подумала я. «Не знаешь, и нечего копаться в моем прошлом». Сама я давно зареклась это делать. Вот Нина — другое дело. Она теперь живет в Лондоне, мы время от времени пересекаемся с ней в Хакни. Она часть моего настоящего. А Клэр я решительно оставила в прошлом, в той моей жизни в ридинге». И все же в глубине души маленький упрямый голосок повторял. «Она же была твоей подругой, лучшей подругой детства, а ты сбежала от нее, не оглядываясь, даже не оставив номер телефона. Разве подруги так поступают?» Совсем разнервничавшись, я вскочила на ноги и, не придумав ничего лучше, направила сделать себе еще кофе. Стоя над шипящей и булькающей кофемашиной, я огрызла ноготь и думала о десяти годах, прошедших с нашей последней встречи. Вернувшись с чашкой за стол, вместо работы я полезла в Гугл и нашла страничку Клэр Кавендиш в Фейсбуке. Как выяснилось, женщин с таким именем было много, и кофе мой успел остыть, прежде чем я нашла похожую на нее. В качестве изображения в профиле стояла фотография пары в костюмах персонажей из «Доктора Кто». Лица девушки было не разобрать под растрепанным рыжим париком но что-то в том, как она хохотала, запрокинув голову, заставило меня перестать крутить вниз бесконечный список. Парень рядом с ней изображал Мэтта Смита. Всклокоченные волосы, галстук бабочка, очки в роговой оправе. Я открыла фото в полном размере и долго разглядывала, все больше укрепляясь в уверенности, что это все-таки Клэр. Парня же я точно не знала. Я полезла в информацию о пользователе. В числе взаимных друзей значилась Нина Досуза. Определенно, это та самая Клэр. В графе «Отношения» стояла девушка Уильяма Пилигрима. Имя было смутно знакомо. Кто-то из школы? Нет, единственный Уильям в нашей параллели носил фамилию Майлз. Пилигрим. Нет, не помню такого. Я заглянула в его профиль, но аватаром там служил налитый наполовину пивной стакан. Я вернулась на страничку Клэр. В голове звучали слова из письма «Она так надеется, что ты приедешь, часто вспоминает о тебе». Что-то очень похожее на чувство вины сжало мое сердце. Я уехала не оглядываясь, сбежала, оглушенная горем, и долгое время все мои силы уходили на то, чтобы просто переставлять ноги, продвигаясь вперед, как можно дальше от того, что осталось в прошлом. Пришлось сосредоточиться на самосохранении на большее я была не способна И вот Клэр игриво смотрела на меня из-под рыжего парика, и в ее глазах мне чудилась мольба и даже упрек. Против своей воли я стала вспоминать ее. Восторг, который охватывал всякого попавшего в лучи ее благосклонности. Ее низкий грудной смех, записочки, которые она пускала по классу, ее жестокий юмор. Лет в шесть я впервые осталась у нее в гостях с ночевкой. Помню, как лежала без сна и слушала ее посапывания. Потом мне приснился кошмар, и я описалась. Клэр обняла меня, устроила в собственной постели, чтобы я не мерзла, а сама убрала мокрое белье в корзину и полезла в шкаф за свежим. С первого этажа донесся сонный голос миссис Кавендиш. Она спрашивала, что мы там шумим, и Клэр быстро ответила. «Я прокинула молоко прямо ли на кровать?» На секунду я перенеслась на двадцать лет назад, почувствовала себя маленькой испуганной девочкой, вдохнула запах той ночи, духоту детской комнаты, сладкий аромат шариков для ванной и стеклянной банки на окне, запах наглаженного свежего белья. «Только никому не говори», — попросила я, когда кровать была совместными усилиями перестелена, а мокрые пижамные штаны спрятаны в мою сумку. «Конечно», — заверила Клэр и никому не сказала. Я все еще сидела, глядя на фотографию, когда в углу экрана списком выскочило новое сообщение. Нина писала мне, «Ну что, Фло меня трясет, да или нет?» Я встала, прошлась до двери и обратно, изнывая от глупости происходящего, села и быстро вбила ответ. «Ладно, поехали». Ответ от Нины пришел через час. «Обалдеть!» Пойми меня правильно, я не ожидала. Удивлена в хорошем смысле. Поехали. Только теперь не вздумай слиться. Имея в виду, я врач и знаю не меньше трех способов убить тебя, не оставляя следов. Целую, Нина». Тяжело вздохнув, я открыла первое письмо от Фло и стала писать ответ. «Дорогая Флоренс, можно Фло? Я приеду с удовольствием. Передай Клэр спасибо за приглашение». Буду рада познакомиться с тобой и, наконец, повидаться с ней. С наилучшими пожеланиями Нора. Хотя Клэр помнит меня как Ли. По скриптум. Впредь лучше писать мне на этот ящик. Тот, что на сайте, я редко проверяю. Дальше сообщения посыпались одно за другим. Целый водопад отказов со ссылкой на занятость. Буду в отъезде. К сожалению, в эти дни я работаю. У меня семейные дела, мемориальная служба. «Комментарий от Нины. Да-да, я похороню следующую идиотку, которая тыкнет по кнопке «Ответить всем». «Уезжаю на снорклинг в Корнуолл». Комментарий от Нины. «В ноябре? Она ничего умнее не могла придумать. Если бы я знала, что планка так низка, я бы соврала, что меня завалило в чилийской шахте». «Еще работа, еще семейные дела. И всего несколько писем с согласием». В итоге список участников вышел коротким. Клэр, Фло, какая-то Мелани, Нина, я и некий Том. Комментарий от Нины. «Какой на нахрен Том?» Всего шестеро. Как-то мало для всеобщей любимицы. По крайней мере, в школе Клэр была звездой, хотя предупредить в самом деле стоило бы пораньше. Может, поэтому она пригласила меня? Для массовки? А то вдруг большинство откажется. «Нет, Клэр не такая. Или не была такой. Клэр, которую я знала, пригласила бы только тех, кто ей нужен, и презентовала бы все действо как суперэксклюзивную вечеринку для сливок общества. Я не хотела думать об этом, старалась похоронить воспоминания под ворохом насущных забот. Но они продолжали всплывать, когда я меньше всего ожидала. То во время пробежки, то внезапно посреди ночи». Почему Клэр? Почему сейчас?